На вождение. Вы, которым 60 лет, или даже вы, которым 40 лет, или даже вы, молокососы, которым только 20 лет, вы помните, как жила вся необъятная Россия совсем еще недавно? Ну как же вам не помнить? Ведь прежняя жизнь складывалась столетиями, и не скоро ее забудешь. Каждый день вставало омытая росой солнышко, из труб одноэтажных домиков валил приветливый дымок. С рынка тащились хозяйки, тяжело нагруженные говядины, рыбы, яйцами, хлебом, овощами и фруктами. Все это за рубль серебра. А если семья большая, примерно из шести или семи душ, то и все полтора рубля оставляла хозяйка на грабительском рынке. Немало бывало и воркотни. Проклятые купчишки. Опять вздули цену на сахарный песок. Вместо тринадцати с половиной дерут по четырнадцать копеечек. Мысли ли этакое? А к курице прямо и не приступись. 6 гривен за такую, что и смотреть не на что. Веселый гурьбой рассыпались по городу школьники. И пока еще были 5 десять минут свободных до звонка, с озабоченными лицами производили покупки для своего многосложного обихода. Покупали бублик за копейку, маковник за копейку, вареное яйцо за копейку, перо за копейку и только трехкопеечная тетрадь, надолго расстраивала и расшатывала весь бюджет юного финансиста. Единственное, что служило ему утешением, это что за те же три копейки тароватым продавцом к тетради прилагалась бесплатно переснимочная картинка. Картинка эта очень скоро при помощи сложного химического процесса, в котором участвовала слюна и указательный палец, занимала почетное место в углу первой страницы Малинина и Буренина. Из всех кузниц, из всех слесарных мастерских с самого раннего утра неслось бодрое постукивание. Не диво ли? Кузнецы, слесаря, медники работали. А в другом месте свистящий рубанок плотника ловко закручивал причудливую, вкусно пахнущую сосновую стружку. А в третьем месте замасленный извозчик до седьмого поту торговался с прижимистым седаком из-за медного, о, настоящего медного, пятака. «Веришь совести, сударь мой, сено-то ноничи почем? По сорок копеечек за пуд дерут оглоеды. А в четвертом месте каменщики на постройке дома уже успели пошабашить на обед. И любо глядеть, как огромная корявая лапа, истово перекрестив лоб, тянет из общей миски ложку каши едва-едва не с полфунта весом. А в пятом месте грабители-купчишки, Успев сделать неслыханное злодеяние, взвинтить на пол копейки цену за сахарный песок, уже выдули по громадному чайнику кипятку ценой в копейку и уже уселись за вечные шашки со своими молодцами или с соседним грабителем-купчишкой. Из окон белого домика зеленой крыши несутся волны фортепианных пассажей, причудливо смешиваясь с запахом поджаренного в масле лука, и визгом ошпаренной кухаркой-собачонки. И даже полицеймейстер занят делом. Приподнявшись с сиденья пролетки и стоя одной ногой на подножке, он распекает околоточного за беспорядок. У самой обочины тротуар лежит труп кошки со скаленными зубами. Да что там полицеймейстер? Даже городской сумасшедший дурачок Трошка выдумал себе работу. Набрал в коробочку щепочек, обгорелых спичек, старых пуговиц язычно кричит на всю площадь. «А вот ягода садовая, а вот фрукты. Здравия желаем, ваше превосходительство!» Солнце парит, петухи, окруженные вечно голодным гаремом, чуть не по горло зарылись в пыль в поисках съестного, и только одни лентяи и оболтусы стрижи носятся в знойном воздухе безо всякого смысла и дела. а в воскресный день картина была иная, помните? Нет уж кузнечных и слесарных стуков, над городом нависла прозрачная стеклянная праздничная тишина, и тишину эту только изредка разбивает густой басистый звон колокола Соборной Церкви. И пролетев над городом, звон этот долго еще стелится гудящими волнами над прозрачной, как стекло, застывшей в зное прозрачного дня речкой, окаймленной осокой, и вербами. Тихо тут, и даже терпеливый воскресный рыболов, имеющий свои виды на пескаря или ершишку, и тот не нарушает мертвой торжественной тишины. Разве что иногда звучно вздохнет от напряженного ожидания. А в городе так празднично, что прямо сил нет. У школьников накрахмаленные парусиновые блузы топорщица, у каменщиков кумачевой праздничные рубахи топорщица. Волосы смочены лучшим лампадным маслом, лица с утра пока не выпито деревянно-торжественно благоговейны. И даже праздничный полицеймейстер в парадном праздничном мундире накрахмален вместе с лошадью, кучером и пролеткой. Сегодня он не ругается. Только что у обедни благоговейно приложился к кресту и к руке отца протопопа. Шутка ли? А девушка из «Зеленого домика» Ради праздника вместо гам и упражнений разрешила себе не только молитву девы, но даже кусочек регулетта. А юная сестра ее с томиком Тургенева в руке тихо и чинно шагает в тенистый городской сад, и золотая коса, украшенная пышным лиловым бантом, еще больше золотится и сверкает на летнем воскресном солнце. А лицо под полями соломенной шляпы в тени И такое это милое девичье русское лицо, что хочется нежно прильнуть к нему губами или просто заплакать от тихой сладкой печали и налетевшей откуда-то тоски неизвестного, неведомого происхождения. В трактире Огурцова душно, накурено, пахнет пролитой на прилавок водкой и прокисшим пивом, но весело необыкновенно. гудит машина и весь рабочий народ как рой пчел сгрудился около прилавка и за столиками уставленными неприхотливой снеью жареной рыбой огурцами битками с луком яичницей глазуней ценой в пяти алтынной и целым океаном хлеба черного белого пиклеванного на что душа потянет тяжелые стаканчики толстого зеленого стекла то и дело опрокидываются в отверстые бородатые усатые пасти. Пасти крякают, захлопываются, а через секунду огурец звучно хрустит на белых, как кипень в зубах. «Да позвольте, как же рабочему человеку не выпить? Оно и не рабочему хорошо выпить, а уж рабочему и Бог велел!» «Благословляю вас, голубчики мои! Пейте, отдыхайте. Может быть, гармошка есть у кого?» «А ну, ужкварь Вася, расступись, шире ты, православный народ!» «А ну, спирь, кошерник, покажи им, где раки зимуют! Не жалей подметок, жарь вовсю, фома кривой, зацелковый новый подбросит!» «Эх, люди-братья, поработали вы за недельку, так теперь-то хоть тряхните усталыми плечами так, чтобы чертям было тошно!» «Эй, заворачивай, разворачивай!» «Ой, жги, жги, жги, говори!» Пляшет спирка, как бес перед заутренней, свирепо терзает двухрядку Вася так, что она только, знай, поеживается, да хрюкает, да повизгивает, а из собора, отстояв позднюю обедню, важно бредет в свояси купец с золотой медалью на красной ленте у самого горла под рыжей бородой. Не менее важно рядом с ним вышагивает кум-посудник, Приглашенный на рюмку смородиновки и на воскресный пирог с рыбой, визигой, рисом, яйцами, с чертом в ступе. Праздничные сумерки тихо опустились над притихшим городом. В садиках под грушей, под липой, под кленом, кое-кто пьет вечерний чай с вишневым, смородиновым или клубничным вареньем. Тут же густые сливки, кусок пирога от обеда, пузатый графин наливки и тихий усталый говор. Через забор в другом садике наиболее неугомонные изговариваются насчет стуколки, а поэтичный казначейский чиновник сидит на деревянном крылечке и, вперив задумчивые глаза в первые робкие звезды, тихо нащипывает струны гитарные. «Тс засыпает городок. «Пусть не будите. Завтра ведь рабочий день. Так вот и жили мы. Помните? Даже вы». Двадцатилетние молокососы, нечего там, должны это помнить. И вдруг трах-тарарах, бабах! Что такое, в чем дело, угодники святые? Кто это перед нами стоит, избочась и нагло поблескивая налитыми кровью глазами? Неужели ты, Спирька, шорник, владычица Пресвятая Казанской Божья Матерь, в чем же дело? «А у том, собственно», — цедит сквозь зубы пренебрежительный спирька, «что никакой владычицы, никакой казанской и нет, и все это был один обман и народная тьма. А есть Циммервальд, и есть у нас один вождь красного пролетариата, краса и гордость авангарда мировой революции Лев Давидович Троцкий. Отречемся от старого мира!» «Вот тебе и пирог с визигой!» Было праздничное богослужение, народ трепетно прикладывался к кресту, а теперь взяли ни с того ни с сего и вздернули пастыря на той самой липе, под которой так хорошо пили чай со сдобными булочками, с малиновым и смородиновым вареньем. И какое там к черту малиновое варенье, когда кислое повидло с тараканами полторы тысячи рубликов фунт стоит! а Спирика уже не шорник! а председатель совдепа, назначенный самим совнаркомом, и скоро, поговаривают, будет назначен главком военмором. Позвольте, при чем тут главком военмор? А где та девушка с золотой косой и томиком Тургенева под мышкой? Помните та, что шла воскресным утром в тенистый городской сад? а а, -а Неужели не слышали? Ее вместе с отцом, председателем казенной палаты, Доставили закон, революцию в чрезвычайку, а когда она выразила несогласие с системой допроса избитого отца, ее, как говорит русская пословица, при попытке бежать застрелили. Опомнитесь, помнитесь, если у вас Бог в душе, говорят же вам, что декретом Совнаркома Бог отменен за мелкобуржуазность, а вместо него не хотите ли Карла Либкнехта? Плюс Роза Люксембург многие одобряют. Да, чуть не забыл. Казначейский-то чиновник. Помните, что еще играл по вечерам на гитаре? Ну? Ну? Уже не играет на гитаре. Разбили гитару об голову за отказ выдать ключи от казначейской кассы. Кто же это разбил? Председатель Совнархоза. Это еще что за кушанье? Помилуйте, Совет Народного Хозяйства всем продовольствием ведает. «Да ведь продовольствия нет!» «Это точно что нет! А совнархоз есть! Это тоже точно!» «Дивные дела твои, Господи!» Тащила хозяйка за рубль серебра с рынка и говядину, и мучицу, и овощ всякую, и фрукту, и не было тогда совнархоза. Волос дыбом, когда подумаешь, как по-свински жили безо всякого совнархоза, без агитпросвета и политкома обходились, как дикари какие-то. Убойну каждый день лопали пироги до да поросенка, до да курчонка ценой в полтину. А нынче Спирка, Главком, вен, Мор, всюду Агит-просветы и пролеткульты. У барышни, игравшей по воскресеньям молитву девы, рояль реквизировали. Школьники бездумно переводившие намоченными пальцами переснимочные картинки передохли от социалистической голодухи. А купца с медалью на красной ленте... просто утопили в речке за то, что был мелкий хозяйчик и саботировал протком. Каменчики уже не работают, плотничьи рубанки уже не завивают прихотливых стружек, а кузнецы, если и постукивают, так не по наковальням, а по головам несогласного с их платформы буржуазиата. И не стрижи уже весело вьются-носятся над тихим городом. Имя этим новым, весело порхающим по городу птичкам иное, Вороны, коршуны-стервятники. Вот уж кто питается так на совесть. Вот уж кому обильный протком устроен. Суммируя все вышесказанное, что, собственно, случилось? В лето 1917-е приехали из немецкой земли в запечатанном в вагоне некие «милостивые государи», захватили дом балерины, перемигнулись, спихнули многоглаголевого господина одуревшего от красот зимнего дворца. Спихнули, значит, и, собрав около себя сотню-другую социалистически настроенных каторжников, в один год такой совдеп устроили, что в сто лет не расхлебаешь. Сидел Спирька Шорник у себя в мастерской, мирно работал, никого не трогал, явились к нему. «Брось, дурак, работу! Мы тебя главком военмором сделаем! грабь награблены! А если Бог накажет? эва да ведь бога то нет а начальство раков в речке кормит да как же наша матушка россия нету матушки россии есть батюшка интернационал да ну комиссия отца денися ну брат теперь комиссия без отца денисия а киплот на древе красуется колеблемый ветром отец дениси крякнул только спика Натянул на лохматую голову шапчонку и замурлыкал пророческий псалом. «Эх, яблочко, куда котишься?» Пошел служить в комиссию без отца Дениса, Покатился. «Ну что, голубчики русские, обокрали нас, а? Без отмычек обокрали, без ножа зарезали. И когда при мне какой-нибудь слащавый многодумец скажет...» Что ни говорите, оленин и троцкие замечательные люди. Мне хочется спихнуть его со стула и, дав пинка ногой в бок, вежливо согласиться с ним. А что вы думаете? Действительно замечательные люди, такие же, как один из учеников Спасителя мира, тоже был замечательный человек, самого Христа предал. Так уж если Христа, самого Бога, человек предал, то предать глупую, доверчивую Россию куда легче. И когда снова спирька возьмется за свои седлы и уздечки, когда снова ароматная сосновая стружка завьется под рубанком плотника, когда купец будет торговать, а не плавать, как тюлень в проруби, когда тонкие девичьи пальцы коснутся клавиш неподлежащего реквизиции рояля, и хозяйки побредут с рынка, сгибаясь не под тяжестью ненужных кредиток, а под благодетельной тяжестью дешевых мяс, хлебов и овощей, когда... Неповешенный пастырь благословит сам вон и свое трудящееся мирное стадо, когда в воскресном воздухе понесутся волны запахов пирогов с визигой, ароматной вишневки, когда вместо зловещего коршунья и воронья в синем теплом воздухе снова закружатся стрижи, я скажу «Велик Бог земли русской!» Мы три года метались в страшном кошмарном сне, и земной поклон, великое спасибо тем, Который, взяв сонного русака за шиворот, Тряхнули его так, что весь сон как рукой сняло. Тряхнули так, что, как говорится, аж черти посыпались. Голубеет небо, носится, как угорелые стрижи, Плывет светорусский звон колокола, И прекрасная белокурая девушка, Символ новой, но вечно старой России, Снова идет с книжкой в уютный тенистый сад. где ласково кивают ей зеленеющие ветви. «Милости просим, отдохни, девушка. Слава Вышних Богу! На земле мир, в человецах благоволение. Отдохни, девушка! Ах, как мы все устали! И как нам нужно отдохнуть! И тем нужно отдохнуть, что бежали преследуемые, и тем, что по канавам валялись, расстреляны». и тем, что гнили по чрезвычайкам избитые, оплеванные, униженные, грязные, продажные лапы комиссара. И этим нужно отдохнуть. Вот этим самым комиссарам, всем этим Лениным и Троцким, Зиновьевым, Каменевым, Луначарским, Дыбенком, имена же их ты, дьяволи, веси, и они поработали усердно и имеют право на сладкий отдых. И отдых им один. Отдых до конца дней их, до тех пор, пока огонек жизни будет теплиться в них. Отдых на крапиве.